Рассказывает Дмитрий Политов, Александр Рукавишников. Известие о покушении обрушивается на меня, как снег на голову. Такого я просто не мог себе представить. По всем агентурным данным, в ближайшее время в России должна быть тишь да гладь. Наиболее одиозные политические группы, вроде народовольцев, частью затаились, а частью переехали за границу. Какой-либо широкомасштабный заговор мои агенты, навербованные в самых широких слоях населения, наверняка бы увидели и доложили об этом мне. А тут явно действовала небольшая замкнутая группа или вообще одиночка с парой-тройкой помощников. И кто виновник? Великий князь Владимир Александрович, которого я считал чуть ли не единственным адекватным представителем Дома Романовых. Да и с Олеговичем дядя Вова очень сблизился за последние месяцы. Он эти из Москвы практически не вылезал. Был в курсе всех Олеговых нововведений и всегда их поддерживал. А тут такой удар в спину. Неужели? Неужели опять и иновремяне? Мы про них уже и думать забыли, а они... Ладно, рассуждать потом будем, а сейчас надо действовать решительно. первым делом я командую Засечного поднимать ружье дружинам. Через полчаса мой спецназ построен возле своей казармы. Общая застройка заводского комплекса спроектирована так, что само здание казармы полностью скрыто корпусами заводских цехов, а плац не просматривается ни с одной точки. Поскольку это первая общая боевая тревога за все время существования внутренней дружины, До этого момента было только несколько учебных. То мои бойцы, не зная точную причину, явились на построение в полной боевой выкладке, в новенькой униформе защитного цвета. Кроме штатного боекомплекта, и вижу на поясах дополнительные подсумки, набитые патронами, а за плечами у дружинников в сен снз. Пулеметный взвод притащил свои единороги, отдельные команды, бердыши. Зрелище было впечатляющим. На 253 человека списочного состава у нас приходилось 12 крупняков и 35 ручников. Правда, сейчас на построении не все. Часть людей на постах, часть не успела вернуться из увольнения в город. Я оглядел свое воинство и сбежал по ступенькам на крыльцо. «Бойцы! Моя верная дружина!» Эхо метнулось вдоль глухих торцевых стен заводских корпусов. Две сотни пар глаз внимательно смотрели на меня. Наступил тот день, к которому мы так долго готовились. Подлый супостат, обманом втеревшись в доверие, совершил покушение на жизнь их величеств императора и императрицы, а также его Высочество наследника престола. Император погиб. По рядам дружинников прошел вздох. Но, к счастью, цесаревич Николай остался жив, и наша задача — помочь ему покарать предателя. Но, блин, воодушевил народ. Дружинники потрясали винтовками и выкрикивали нечто с общим гомоном неразличимое, но понятное по смыслу. Типа не посрамим, порвем, на кого укажешь и так далее. Хорошо, я их все-таки подготовил. Не только в физическом и техническом плане, а и идеологически. Ведь и правда порвут любого, на кого я пальцем покажу. Но вот сейчас и проверим. Тихо! Дружинники замолкают, ряды выравниваются. Слушай мою команду. 200 человек снова ловят каждый мой жест. Первому взводу выдвинуться к расположению охранной роты и заблокировать моряков в их казарме. Второй и третий взводы перекрыть все въезды и выезды из Стальграда. До моего особого распоряжения никого не впускать и не выпускать. Четвертый взвод в резерве. Связь через нарочных. Разойдись! Если казарма дружинников максимально укрыта от посторонних глаз, то казарма навязанная мне роты охраны Нарочно выстроена так, что заблокировать ее обитатели можно самыми малыми силами. Фактически хватит и трех пулеметных расчетов. Мне с самого начала хотелось хоть как-то контролировать чужой воинский контингент, расположившийся в сердце моего города. Так что не дай бог морячки дернуться, А чтоб не дернулись, надо немедленно собрать всех находящихся в Стальграде офицеров и востужащих, инженеров и конструкторов МТК, Испытатели оружия, представители приемки Морведа. Всего их тут сейчас около сотни. Собрать в одну кучу, да хотя бы в здании городского театра. Взять мозолистой рукой за волосатые сиськи. Потрясти да поспрашивать вдумчиво. За коммунистов, а не али за большевиков. Фу, то есть, конечно, за Владимира, они или за Николая. Только сейчас до меня доходит, что собираясь утаскать внутреннюю дружину в Москву, я оголяю Стальград. Сообразив, как исправить упущение, я ловлю за рука в Ерему и приказываю ему срочно отобрать еще 200 человек из добровольной дружины. Критерии в 2. Отличный уровень знаний в военной сфере и низкий уровень в сфере производственной. Но стрелковую подготовку и основу рукопашного боя знают все члены ДНД. Но некоторые отличаются в этих делах особыми талантами. И, как правило, такие бойцы, весьма посредственные рабочие, Видимо, порода у людей такая, не созидатели, а разрушители. Хотя есть среди них и исключения, даже один мастер-участ, участка и только золотыми руками. Задача Засечного – мобилизовать на постоянную службу во внутреннюю дружину лучших, но при этом не оголить производство. Отдав необходимое распоряжение, я вернулся в свой кабинет и пригласил на пятиминутку братца Михаила, ныне исполняющего обязанности директора завода. Главного инженера Дамлера, начальника КБ Майбаха и шефа службы безопасности Лобова. Братья сонечка сейчас в Нижнем, и с ним я поговорю позднее. Приглашенные явились так быстро, словно специально ждали по дверью. Но слухом эта земля полнится, и наверняка все уже в курсе произошедшего. Господа, я вызвал вас, чтобы сообщить крайне неприятное известие, начал я. «К нам едет ревизор?» – хмыкнул Михаил. «Нет, пока нет. Но если мы сейчас не сделаем правильный ход и не поддержим цесаревича, то в скором времени грянет такая ревизия с непредсказуемым итогом, что будет поставлена под вопрос не только наше общее дело, но и сама жизнь. Думаю, что ни для кого из присутствующих не является секретом, что у меня с его высочеством Николаем возникли самые дружеские отношения. Все молча кивнули, только Мишенька на правах близкого родственника пробурчал себе под нос, что никогда не одобрял моего увлечения политикой. Но раз все понимают степень ответственности, то предлагаю подумать, чем конкретным мы можем оказать ему поддержку. Вильгельм Карлович, «Как развивается проектирование системы ML-20?» «С переуполнением плана, Александр Михайлович», четко говоря русские слова, ответил Майбах. «Я уже докладывал, что испытания прошли успешно. Все выявившиеся в их, в их ходе дефекты уже устранены». «Насколько я помню, на одной из гаубиц был слово накатник. Это тоже устранено?» «Да, Александр Михайлович», кивнул Майбах, «заменили целиком». У нас в процессе экспериментального производства было изготовлено некоторое количество деталей про запас. Именно на случай поломок. Если понадобится, то из запасных частей можно собрать еще две гаубицы. А боезапас, уточнил я. Фугасных снарядов для испытаний тоже сделали в несколько избыточном количестве, доложил Даймлер. И внезапно огорошил меня поговоркой. Запас карман не тянет. Поэтому мы сейчас имеем почти по сотне снарядов на ствол. А что у нас со Стрелковой? Этот вопрос я обратил к Михаилу. На складах более полутора тысяч пищалей, ответил братец. Но 500 из них уже оплачены нашими оптовыми покупателями и подготовлены к отправке. А отправку задержать, распорядился я. Что по потокам. «После выполнения госзаказа для флота и поставок в Москву на складах осталось не более 10 тысяч винтовочных и всего около двух тысяч пулеметных», без запинки ответил Михаил. «Молодец, помнит все на зубок. Думаю, что уже пора расконсервировать резервные автоматические линии». «Согласен», кивнул я. «До сей поры нам хватало одной линии, но теперь потребность резко увеличится». «Готлиб Федорович, распорядитесь о подключении резервных мощностей по производству патронов». Дамер медленно кивнул, нервично почесал кончик носа и после некоторой паузы сказал. «Это хорошо, что мы заранее запасли материалы. Запасов бездымного пороха должно хватить на полмиллиона патронов». «Ничего себе!» – порадовал старик. «Если мы сейчас подключим еще две линии производства винтовочных патронов, В дополнение к уже действующей, которая за относительно низкого спроса было вынуждена простаивать четыре дня в неделю, то выработка боеприпасов увеличится до пяти штук в смену. А если, наконец, запустим линию по изготовлению патронов крупнокалиберных, это будет совсем хорошо. А обслуживающего персонала нам хватит, уточнил Михаил, «Те молодые рабочие, которые были выпущены в мае нашим училищем, уже почти закончили практику и полностью готовы к работе», — ответил дамир «А это более двухсот квалифицированных станочников, триста слесарей-сборщиков и почти сотня наладчиков сложного оборудования. У нас сейчас наблюдаются даже некоторые переизбыток персонала». «Это радует», — резюмировал я. «Значит, нужно резко увеличить производство стрелкового оружия». Сколько у нас сейчас получается в итоге? В месяц Стальград выдает 2000 пищалей, 500 кистеней, 300 клевцов, 50 бердыши и 20 единорогов. Снова по памяти без бумажки ответил Михаил. Если освоить все производственные мощности, включая законсервированные и резервные, а также ввести вторую смену, то выпуск револьверов увеличится в полтора раза, Винтовок в пять раз, а пулеметов трое. Но у нас остается еще некоторый запас. Законченные постройки и подведены под крышу еще три заводских корпуса. Оборудование для них готово. Для их запуска потребуется 2-3 месяца. После этого выпуск винтовок можно довести до 30-40 тысяч в месяц. Прекрасно, Мишенька, просто прекрасно. Я был очень доволен. и прежде всего тем, что озаботился заранее подготовить необходимый запас и непрерывно усиливать производство оборудованием и персоналом. А что у нас по несерийной моделям, Вильгельм Карлович? Если вы о гранатометах, то осколочный боеприпас к ним еще не готов, огорчил Майбах. Проблема во взрывателе. На доводку потребуется четыре месяца. Ускорить процесс как-нибудь можно? Без особой надежды спросил я. Если Майбах говорит, что нужно четыре месяца, то будет затрачено именно четыре. У моего главного конструктора в голове калькулятор. К сожалению, нет. Над взрывателями и так работает отдельная группа инженеров. И лучше их не торопить, если мы не хотим, чтобы, к примеру, граната взрывалась в стволе. Хорошо, Вильгельм Карлович, торопиться не будем. Ручные гранаты мы, как вы знаете, все-таки довели до ума. И даже изготовили пробную партию в полторы тысячи штук. Да, я помню. Я давал распоряжение передать двести штук в дружину. Что еще? Огнеметы, Александр Михайлович, как вы и просили. двадцать штук. Они оказались довольно просты в изготовлении. Не понимаю, правда, зачем они вам. Длина струи смеси всего тридцать метров. Да есть у меня тактическая ниша для их применения, усмехнулся я. А как с полевыми противопехотными минами? Только начали, Александр Михайлович, качать голымайбах. Вы Уже дали задание на разработку всего месяц назад. Да, если бы знал заранее, что так дело обернется. Ладно, проехали, давайте дальше. Минометные мины тоже пока далеки от совершенства. Проблема аналогична выстреливаемым гранатам. Взрыватель. Видимо, решены обе проблемы будут одновременно. Пистолеты, пулеметы Мушкетон полностью отработаны по конструкции, всесторонне испытаны и подготовлены для массового производства. А вот с ними мы пока подождем. Хватит для начала 200-300 штук. Майбах недолменно пожал плечами, но никак мое решение не прокомментировал. Хозяин – барин. Тему самозарядных магазинов пистолетов вы посчитали на данный момент неприоритетной. Поэтому ведущие ее конструкторы перейдены в другие группы. Но все их наработки в полной сохранности. Я вам докладывал. Вы еще пошутили тогда, что тему продолжит Федор Токарев, как только закончит политех и вернется на завод. Что по снайперкам? Количество выпущенных в снайперском варианте пищали зависит от количества отобранных стволов. Вы ведь сами рекомендовали не делать их специально, а отбирать самые лучшие среди серийных. То же самое и с фузеей, только для них мы отбираем стволы среди пулеметных. Средняя цифра выпущенных снайперских винтовок обоих калибров в месяц, 20-30 пищалей и 3-4 фузеи. С позапрошлого месяца ставим на все снайперские винтовки новые прицелы с просветленной оптикой. По оружию все. Спасибо за доклад, Вильгельм Карлович. Теперь по автомобилям. Как обстоят дела с ними, Готлик Федорович? Запущенный в прошлом месяце конвейер позволил нам довести выпуск автомобилей до 12 единиц в месяц, ответил Даймлер. И если бы не ваше, Александр Михайлович, распоряжение о двух-трехкратной проверке всех узлов и агрегатов, то можно было бы выдавать и два десятка, то и три. Понимая, что ваше распоряжение вызвано желанием максимально обезопасить Стальград от рекламации, которые могли повредить репутации завода, но... Впрочем, скорее всего, в этом вопросе вы правы. Дополнительно общий выпуск снижается переоборудованием части автомобилей в боевые машины. Ведь у них, кроме другого кузова более мощная подвеска, да и еще несколько более мелких отличий. Что по готовым изделиям? Всего с момента запуска конвейера построено 24 единицы. Из них в представительском варианте 10, в бронированном варианте 6, по часовлоб доложил Даймер. После твоей поездки в Санкт-Петербург и катания в компании с наследником по нами только через столичный магазин было реализовано 8 штук в представительском варианте и 4 в дорожном, добавил Михаил. А всего через нашу торговую сеть было продано 16 штук. Еще два автомобиля и все броневики ты подарил своему другу Цесаревичу. Последние три слова Мишенька произнес слегка ермическим тоном. А ты, Мишенька, все еще о потерянной прибыли переживаешь, а того не понимаешь, что эти подарки – долговременные вложения, которые потом окупятся сторицей. Я решил немного осадить браться. Как только Николай займет престол, то все дальнейшие поставки будут оплачиваться из казны по ценам, которые мы назначим. То же самое касается и стрелкового оружия, и всего остального. Подаренные сейчас несколько десятков винтовок и пулеметов обернутся в будущем многотысячными закупками. Вот сколько у нас с тобой будет руганий из-за выведено на консервацию оборудования. Сколько мы в нем денег заморозили? Один миллион двести пятьдесят две тысячи рублей, мгновенно выдал ответ Михаил. Ну, черт возьми, откуда ты знал? «Братец, по поводу моих гениальных, в кавычках, пророчеств, мы с тобой говорили неоднократно», — улыбнулся я. «Просто поверь, тут дело не в божественном вмешательстве. Никто мне с небес слуха не нашептывает. Все дело в четком анализе существующих мировых тенденций развития техники. И теперь каждый вложенный рубль обернется тремя рублями. Потому как мы успеваем в нужное время сделать сразу нужное количество». а гипотетические конкуренты застряли бы на стадии мелкосерийки. Выслушал мою тираду, Михаил, понимающе кивно. «Готлип Федорович, а сколько бронированных автомобилей мы можем построить в сжатые сроки?» Я вернул обсуждение в конструктивное русло. «Полагаю, Александр Михайлович, что от четырех до шести, — осторожно сказал Даймлер, — по крайней мере сейчас имеется в наличии 6 проверенных шасси, восемь обкатанных на стенде двигателей и достаточное количество бронелистов. Надо только сварить бронекорпуса и произвести окончательную сборку. Все дело в сроках. Если есть неделя, то сделаем 4. если дадите еще пару дней, то шесть. Понятно, Гоктлиф Федорович, работайте, Кивнул я. Даже четыре штуки будут отличным аргументом. Насколько мне помнится, подготовленных экипажей у нас почти десяток. Подводя итог нашему совещанию. Простите, Александр Михайлович внезапно перебил меня майбах. И я вам докладывал, но вы, видимо, запамятовали. Три дня назад в экспериментальном цеху при конструкторском бюро были полностью закончены два морских орудия в башенных установках. После полной проверки всех механизмов мы начали готовить их к транспортировке на артиллерийский полигон морского ведомства, так как наш полигон слишком мал для их испытаний. К каждому из орудий мы изготовили по 50 снарядов и по 70 полузарядов. Я помню, Вильгельм Карлович, ответил я. Но если честно, ума не приложу, как мы можем их использовать. Это же 120 ММС длиной ствола в 50 калибров. Да башенная броня. Они же весят в сборе более 20 тонн. Да плюс к тому боекомплект, а каждый снарядик по 50 килограммов. Да, Александр Михайлович, вы правы насчет общего веса установок киномайбах. Но я вот подумал, что если взять четырехосную железнодорожную платформу? Гениально, Вильгельм Карлович, воскликнул я, просто гениально. Сделаем специальный поезд. И кроме морских орудий установим на нем еще и пулеметы. И полностью все забронируем, включая паровоз. Нет, нужно взять два паровоза И будет у нас первый в мире бронепоезд. Боюсь, Александр Михайлович осторожно прервал полетной фантазии Даймер, что у нас не хватит запаса броневых листов достаточной толщины для бронирования целого поезда. Но так бронируйте, сколько сможете, начал говорить я. Но тут до меня дошел весь смысл сказанной даймером фразы: то есть бронелисты есть, но вы полагаете, их толщину недостаточны. «У нас сейчас скопилось большое количество бронелистов толщиной 12 миллиметров», ответил главный инженер, «подготовленных для бронеавтомобилей». «Но ведь подобная броня явно недостаточно для...» «Вполне достаточно, Готли Федорович», – перебил я дамера, «На защиту орудийных казематов и паровозных котлов берите броню потолще, а во всех остальных местах...» Даже на той же платформе в оконечностях используйте 12-миллиметровые плиты. К тому же, кто вам запрещает класть по два, то и три листа. Только не переусердствуйте, а туристы могут под таким бронечудовищем разъехаться. Хорошо, Александр Михайлович, согласился от Даймер и, переглянувшись, с Майбахом добавил. Тогда мы прикинем точное наличие материалов, сделаем проект, и завтра утром подойдем к вам для согласования. Конечно, Готлик Федорович, заходите в любое время. Только не забывайте, что воевать на этом бронепоезде придется живым людям, а не механизмам. Поэтому предусмотрите места для отдыха экипажа, продуктовый склад и место для принятия пищи. Возможно, даже кухню, если поместится. Обязательно отхожие места с продуманной системой канализации отходов э -э жизнедеятельность. Неплохо бы баню и прачечно, но это уже поезд Люкс получится. Да, чуть самое главное не забыл. Командно-дальномерный пост. У нас ведь остался невостребованный дальномер с пятиметровой метровой базой. Проквы от него в нашей лесистой местности, когда дальности что не с 5 километрами, будет мало. Ну, вдруг. И, естественно, все помещения должны отлично вентилироваться. А то начнем стрелять и угорим в пороховом дому. Ну, вроде бы все вспомнил. А нет, не все. Если не предусмотреть специальных подпорок выдвижных, то при стрельбе на борт платформа с орудием может опрокинуться. Вы, Вильгельм Карлович, задайте попозже. Я вам чертежик набросаю. А теперь, господа, раз больше нет вопросов, объявляю совещание оконченным. Всем спасибо. Все свободны. Все встали и потянулись к выходу, выходам. Тут уж я не удержался. А вас, Савва Алексеевич, я попрошу остаться. — негромко сказал я в спину своему главному безопаснику.